Глава двадцать первая Толпа вокруг нас становилась плотнее, но приближаться не спешила. И от меня, и от Сергея люди старались держаться на расстоянии. Хотелось бы сказать почтительным, но скорее на таком, с которого они в случае опасности могли убежать. Объяснять сейчас, что я не представляю опасности, то же самое, что вешать на грудь трёхметровому медведю табличку «ручной». «Может, и правда, но никого не убеждает. Нет, думаю все хотят знать как так вышло, чтоб призрак не сожрал тебя, как остальных и не поглотил сказал я оглядевшись если это может спасти кому-то из нас жизни, мы все должны знать способ. Для обычного человека такого способа нет недовольно посмотрев на меня ответил сергей и не потому что для этого требуется какое-то тайное знание или принадлежность к органам, всё куда проще. Ментальная тренировка вместе с техникой противодействия допросам. Полгода ментальной и физической боли под руководством опытных инструкторов. И нет, я не смогу нормально передать эти навыки. Я практик. «Тайные техники гестапо и шамбалы?» — спросил один из выживших с едким смешком. «Закалка тела и духа», — продолжая смотреть только на меня, ответил Сергей. Это не то, что можно усвоить за несколько дней. Уж лучше выйти на поверхность, в поисках мифических золотых яблок. Шанс успеха выше. А что, если они оба врут, а? Вдруг спросил крепкий мужчина, держащийся позади толпы. Люди, мы что, просто поверим им на слово? Пошёл к чёрту, провокатор! Тут же ответило ему несколько голосов. Из-за вас, твари, столько народу погибло! Где эта мразь? «Эй! Руки прочь! Эй!» Мужчина пытался сопротивляться, но несколько выживших вытолкали его на совет. И я узнал обожжённого, но ещё живого Толяна. «Суки неблагодарные! Мы хотели дать вам свободу!» Блондинка очень любила рыбок, а потом скупала их в зоомагазине и выпускала резвиться на волю, в лес, — усмехнулся Сергей. «Ну, давай, расскажи мне, о чём вы думали?» А меня больше интересует, где последний пистолет?» — спросил я, нащупав у себя на груди кобуру. «Это вы, двое придурков!» — подговорили врачиху пырнуть Накентия и Михаила. «Что? Да я вообще ни при чём!» — попытался возразить качок, но спрятаться ему не дали, в самый центр. Теперь весь гнев толпы сконцентрировался на нём. Я отчётливо видел сжатые кулаки у многих людей. Кажется, мы только что создали козла отпущения. Весь народный гнев мгновенно переключился с нас на качка, и ждать расправы долго не пришлось. «Ай!» — выкрикнул Толик, когда в него прилетел первый камень. «Отставить!» — выкрикнул Герман, входя в круг. «Что за средневековый бардак вы здесь устроили? Вам что, делать нечего? Стену у северного туннеля уже достроили?» «Почему эта мразь ещё дышит?» — выкрикнула женщина, сжимавшая в руках кусок поручня. «Из-за него мой парень погиб!» «Потому виновные уже наказаны, а вернее мертвы!» Громко сказал ополченец. И я понял, что сам он верит в свои слова. А вот убедить в них толпу... Парню явно не хватало командного голоса Михаила или харизмы Василия, но чем богаты. «Он у всех на виду, а если что-то сделает, то кажется рядом с друзьями», сделав акцент на друзьях, произнёс я. «И это касается всех подстрекателей. У нас не так много шансов выжить, так давайте уже работать. Или мы зря ходили для вас в ураган за мясом?» «Верно. У нас ещё полно работы. Припасов хватит на пару дней, но не больше. Нужно действовать сообща, всем вместе. И тогда мы сможем протянуть дольше», — поддержал меня Герман. «Если вы не хотите, чтобы ваши тела достались призракам, возвращайтесь к работе». «Можно подумать, что призраки...» самое страшное что есть снаружи проговорил я и несколько услышавших мои слова людей вздрогнули все закончили с базаром михаил очнулся сказал ополченец махнув рукой в сторону лазарета я не отлипающий от меня кристи пошел за ним а сергей так и вовсе будто испарился вот уж у кого сверхспособность появляться словно из-под земли и также исчезать вот только пригодились ли его навыки при борьбе с призраком «Где Михаил?» — спросил я, когда мы подошли к лазарету, возле которого в круг стояло несколько скамеек и пара тепловых пушек. Нас встречали мрачными лицами. Несколько старых знакомых, включая электрика и строителя, дополнились новыми. С удивлением я увидел крючконосого пессимиста. «Приветствую. А где?» «В коме. Но время от этого не замерло», — ответил Герман, садясь в круг и показывая нам на свободные места. Слава. «Ты можешь повторить для всех то, что вчера рассказал мне?» «Всё плохо», — коротко сказал я, но затем изложил всё почти слово в слово. Было несколько уточняющих вопросов, но никто не перебивал меня. Пара человек записывали всё в телефоны, крючконосы в блокнот, на обложке которого позировала анимешная девочка, обнимающая лисичку. «Жопа!» — проговорил, обнимая голову руками строитель. «Выходит всем крышка». «Да, поднимемся наверх, погибнем от ветра. Останемся здесь, утонем», — мрачным шёпотом сказал Герман. Затем помотал из стороны в сторону головой. «Нет, нельзя сдаваться. Что у нас есть? Что мы можем сделать?» «А «Что тут сделаешь?» — спросил электрик. «Если начнёт подтапливать, я включу помпы. Пока топлива хватает, живём. А вот дальше...» Вода питьевая, продукты. «За продуктами мы сходим», — сказал я, понимая, что выжившим больше рассчитывать не на кого. Но это не выход, лишь продлит агонию. «А мне кажется, не всё так плохо», — сказал крючконосый. Я с удивлением уставился на него. «Нет, конечно, всё плохо, но не так, как могло быть. Землетрясения прекратились, вы чувствуете? А значит, те дома, что устояли при должной подготовке. Можно использовать. О чём это вы? Не вы ли убеждали, что нам всем конец, спросил я. Я, потому что знал, как будет, примерно. Покачав ладонью из стороны в сторону, сказал мужчина. Я не из тех, кто всю жизнь готовится к худшему. Но кое-что всё же понимаю. И мне кажется, шанс у нас всё-таки есть. Как всё неопределённо. Если у вас есть предложение, мы его с удовольствием выслушаем. Тем более, что это вы попросили встретиться, — напомнил крючконосому Герман. Есть конкретные идеи? На самом деле, вроде да, — кивнул мужчина. Нам повезло, и сильно. Находись мы на станции глубокого залегания или в центральной части Москвы. Шанс на спасение приближался бы к нулю. Или был около того. Но, как я уже сказал, нам повезло. В нескольких километрах от нас есть лесопарк и он находится на сопках. Двести метров над уровнем моря и выше. «Погодите. Хотите сказать, что центр всё? Уже утоп?» встрепенувшись, спросила женщина-инженер. «Там же ниже ста метров». «Нет, там почти везде сто пятьдесят», — поправил её крючконосый. «Только возле реки и в паре кварталов меньше. Другое дело, что мы сами на высоте около 160 шестидесяти метров». Достаточно, чтобы не беспокоиться о затоплении в обычной ситуации. Вода вверх не течёт. Но сейчас о другом. Если океан поднимется до двухсот метров, человечество в принципе обречено. Поэтому вы уверены, что вода морская? Солёная, воняет водорослями, — ответил я. И Артём кивнул в подтверждение моих слов. Если не морская, то очень похоже. А в чём дело? Ну, как сказать? Мужчина почесал кончик своего согнутого носа. «Есть правила для некоторых, есть общие для всех. И физика именно из последних. Не тяни кота за лапу», — перебил его холеный строитель, потерявший большую часть лоска за прошедшую неделю. «Он хочет сказать, что море не может прийти только в Москву. Если оно поднялось на 200 метров, то от большей части Европы и России останутся только острова до да Уральские горы». «Ещё Сибирь», — поправил его крючконосый. «При этом Китай, Африка и Штаты останутся почти нетронутыми. Так что человечеству, как виду, ничто не угрожает». «Думаете, это климатическое оружие?» — нахмурившись, спросил Герман. «Михаил Иванович говорил что-то подобное, но я воспринял это больше как шутку». «На шутку всё происходящее не очень похоже», — усмехнулся я. «Да, но и на оружие тоже». «Оружие ведь что? Производное от орудия. Оно должно быть направлено на выполнение какой-то функции», сказал прокашлившийся историк. «Любое оружие узкоспециализировано. Даже самое универсальное направлено на конкретную задачу. И я очень сомневаюсь, что появление призраков при наводнении — допустимое побочное действие. Такое не запланируешь. Если вам есть что сказать, говорите», — посмотрел на него Герман. «А знаете, есть. Вам придётся выслушать небольшое вступление, но без него, боюсь, вы многого не поймёте», сказал мужчина, поправив куртку. «Я кандидат исторических наук, но у всех у нас есть небольшие грешки. Мой — увлечение альтернативной историей, неуместными, но реально существующими артефактами». «И к чему это всё?» — нетерпеливо спросил Артём. «Я же просил меня не торопить, молодой человек» возмутился историк. О таком не говорят в научных кругах, так что даже принятие всего происходящего как случившегося факта даётся мне нелегко, а уж обсуждение... Ладно, к сути. На протяжении всей истории было найдено множество артефактов, которые не соответствуют месту, времени или общепринятому научному мнению. Всё это я веду к тому, что многие философские и мифические трактаты древности которые ранее были отсеяны как художественные, вполне могут иметь под собой научное обоснование. Описание реальных действий. И тогда... Мужчина поднял палец к потолку. Тогда существование Атлантиды может быть фактом, а не мифом. Вы спросите, с чего я так думаю? А тут всё будет довольно просто. Как всем известно, о ней упоминали греческие философы. Семь мудрецов Древней Греции. Чем дольше мужчина говорил, тем увереннее и вдохновлённее становилась его речь. Он явно был неплохим лектором, но лица окружающих становились только злей. И, кажется, он уловил общее настроение. По легендам, Атлантида за один день исчезла, поглощённая морскими водами. Она находилась где-то рядом с Грецией, письменность и язык там должны быть схожи. «О связи с ней я могу сделать вывод из схожести многих символов в надписи, что оставили призраки. С древнегреческим языком», — произнёс историк, показывая снимок на телефоне. «Разобрать многое мне не удалось. Но могу с уверенностью сказать, что слова складываются в надписи. Части даже можно прочесть». «Так, погодите», — встрепенулся строитель. «Хотите сказать, что это не просто кровавые каракули, а вполне разумная речь?» Но многое я разобрать не сумел. И отвечать за смысл не могу. Но мне удалось понять отдельные символы. Вот, например, «пефонейс» — «смерть». А вся фраза, если не ошибаюсь, переведётся как «вы все умрёте». «Очень содержательно», — не скрывая сарказма сказал строитель. «А главное — вдохновляюще. Толку нам знать, о чём они пишут». «Вы что?» «Это же величайшее историческое событие, которое перевернёт все представления!» Возмутился был учёный, но под тяжёлыми взглядами собеседников его энтузиазм быстро зачах. «Вы просто не понимаете». «Не понимаем», — согласился я. «Но я бы хотел знать, что написано на потолке, когда мы едва успели стереть надпись». «Ах, это! Понимаете, там слишком много мусора» символов, которые не имеют отношения ни к греческому языку, ни к алфавиту вообще. Я бы сказал, что это просто побочный вред из-за изменения строения кисти у монстров, объяснил историк. Но уверен, даже переведённое вам будет интересно. Я сумел вычленить слова: дар, отец, жертва. Уверен, будь у меня больше времени и нормальные полноэкранные снимки, я смог бы разобрать больше. «Жертва!» — в задумчивости повторил Сергей, молчавший до этого времени. «Отлично! Очень информативно!» — пробурчал строитель. А я молча вспоминал ощущение от той надписи. Оно было не пустым. Отвращение, страх, недоумение — всё это просто эмоции. Но было что-то ещё. Что-то, уже ставшее привычным. «Возможно, это был ритуал!» Греки отличались своеобразным представлением о богах и их благосклонности, продолжил историк. К тому же, если это души давно умерших людей, то это становится еще большим бредом, чем пять минут назад, сказал Герман. Подумайте сами, как мы от наводнения перешли к душам греков и жертвоприношению. Логика у вас слишком сильно скачет, а все ваши предположения скорее высосаны из пальца. А я бы послушал. «В принципе, логика в этом есть определённая. У нас есть внезапный ураган, наводнение, пропавший затонувший греческий остров и греческий же язык. Определённая связь прослеживается», — внезапно поддержал историка Сергей. «Пожалуйста, продолжайте. Меня особенно интересует ритуал». «Хм... Хэ, «Спасибо», — прокашлявшись, проговорил учёный. «Но, боюсь, никакой определённости пока нет». Я могу с уверенностью сказать, что это должна была стать завершенная эллиптическая или округлая форма. Что до текста, я уже сказал. Будь у меня фото лучшего качества и с разными ракурсами, с этим помочь несложно. Подумав, сказал я. Многие фотографировали тогда потолок. Нужно просто собрать со всех фото. Можно даже перекинуть их по блютузу. Это надо сделать. Любая информация лучше, чем ее отсутствие. «А сейчас каждая крупица может стоить человеческих жизней», — произнес Сергей, положив подбородок на скованные ладони. «Если теория верна хоть отчасти, получается любопытная ситуация. Я бы еще послушал про неуместные артефакты прошлого, если они имеют к нам отношение». «Боюсь, самое близкое — это затонувший город рядом с Кубой», — вдохновленно продолжил историк но его возраст около пятидесяти тысяч лет. При том, что самым старым, сохранившимся до нашего времени пирамидам, не больше десяти тысяч лет, а подтверждённым постройкам с орнаментами — двадцати пяти. «Это всё, конечно, очень интересно, но вы можете обсудить такие вещи и сами, без нас», скривившись, сказал крючконосый. «Давайте ближе к делу и к телу. Оказаться частью затопленного города мне совсем не хочется». «Нет, это не вариант», — задумчиво проговорил строитель. «Если бы мы тонули, то куда быстрее. Как камень, на чём мы и стоим. Гранит, он, знаете ли, не особенно плавучий. Это не пористый китайский бетон. А вся страна утонуть не может. А даже если предположить, что из-за землетрясения накрыло только Москву, вода шла бы такой стеной, что снесла бы все здания. Тут что-то другое». Я за общее поднятие уровня океана. Как и почему не знаю. Но всё равно за неделю от Чёрного моря до столицы что-то не сходится. Всё тут не сходится, — пробурчал Герман, потирая забинтованную ногу. Мы всерьёз обсуждаем совершенно бредовые варианты. Но давайте и в самом деле вернёмся к более насущным проблемам. Если это массовое наводнение, какие у нас перспективы? Можно перейти в высотки... «Даже шестнадцатиэтажка даст нам тридцать-сорок метров форы», — сказал строитель. «Основание в большей части как раз гранитное, бетонные подушки и сваи. Всё по совести, так что смыть не должно даже цунами. К слову, возможно, поэтому до нас они не докатывают, застройка слишком плотная». «Выжить без электричества мы не сможем. Хватит одного нападения призраков. К тому же место должно быть достаточно для размещения всех», — заметил Герман. Сколько квартир нам нужно? Какой дом? Как мы его будем защищать? Для этого неплохо бы знать, что осталось после землетрясения, ответил строитель. У меня на телефоне вроде была база риэлторов. Могу посмотреть подходящие постройки и указать на карте перспективные направления. Отлично. Тогда Слава займется разведкой, уверенно сказал Сергей, не обращая внимания на мой удивленный взгляд. Продуктов у нас пока хватает. С медикаментами беда, но со специалистами всё ещё хуже. А единственный невосполнимый ресурс — время. И его у нас совсем нет. Мы должны в течение суток определиться с местом эвакуации и начать переселение. Как думаете, сможем? «Кто вам дал право командовать, интересно?» — удивлённо спросил электрик. «Или это наручники так на человека действуют?» «Наручники для вашего успокоения, не более». С улыбкой ответил Сергей. «Момента лучше не будет. Или хотите выйти на поверхность, когда вода начнёт подниматься? В бурю, без направления движения и ресурсов. А лично я — нет». «Спор бесполезный. Нам и в самом деле нужно убираться», — сказал я, поднимаясь. «Наша безопасность в метро под вопросом. Даже если повезёт и станцию не затопит, кончится топливо. Я свою задачу понял и не против. А вы?» обозначу зону поиска сказал строитель включая смартфон буду благодарен если мне помогут собрать фото сказал историк я не очень понимаю в технике это не проблема произнес герман все свободные люди этим займутся а кому делать нечего пока будет укреплять стены я отошел на несколько метров от волнения покусывая губу пока полной уверенности не было как и желание лишний раз беспокоить остальных. Но если это правда... «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросила Кристи. «Нет, да. Пока не знаю», — сказал я, активируя телепорт. Стоило значку появиться, и меня посетило уже знакомое чувство. «Чёрт! Они готовили телепорт!»